Глава двадцать вторая. Арсений. Утром солнце продолжало светить, и земля не сдвинулась с орбиты. Я проснулся рано, осторожно выбрался из объятий Марины и спустился на первый этаж. Здесь уже царила привычная суета. Дети собирались завтракать. Юля выглядела бледной, Марк угрюмом, и только Анечка щебетала, как птичка. Мне предстояло отвести их в школу а потом с Мариной поехать в банк. Я по-прежнему не хотел брать у нее деньги, вот только не видел другого выхода. Ситуация с нанимателем опасна и для них тоже. Пора ее решать». «Арсений Дмитриевич, а можно мы сегодня не поедем в школу?» — попросила Юля. «Почему?» Тут же заерзала Анечка. «Потому», — хмуро ответил Марк. «У меня такое чувство, будто всю ночь головой обо что-то бился». «У меня было такое же, но оставлять детей дома?» «Нет, не стоит». «В школу всё равно придётся идти», — ответил им. «А по поводу дополнительных занятий решайте сами. Заберу после уроков, как всегда». «А Даня поедет?» — спрашивала Аня. «Поедет». Бледнющий Данил появился в дверях. «Уверен?» — спросил я. «Может, не стоит?» «Я и так много пропустил», — ответил он. «Потом будут проблемы». «Дань, а ты чего хромаешь?» — заметила Аня. «Ногу подвернул», — отмахнулся он, садясь к столу. «Я бы на его месте никуда не ехал, но почему-то вспомнил Леньку. Тот тоже, когда что-то случалось, никогда не сидел дома. Говорил, что ему легче забить голову чем угодно, отвлечься, лишь бы не думать. Может, и Дане так будет легче?» «Сильно болит?» — спросил я. «Нет», — он качнул головой. терпимо «Всё равно Марина сейчас проснётся. Пусть она и решает, отпускать куда-то её старшего племянника или нет. А я выпил кофе, проглотил бутерброд и пошёл одеваться. Уже на обратном пути столкнулся с Мариной. «Доброе утро», — улыбнулась она вяло. доброе поцеловал в щёку, пока никто не видит. «Странные были между нами отношения. Одновременно и существовали, и нет. Но мне было хорошо рядом с ней. Более чем хорошо». «Как дети?» — спросила Зевая. «Собираются в школу?» — ответил я. «Все». «И Даня?» — Марина уставилась на меня. «И Даня?» «Пойду спрошу, как он там?» Потерла она глаза и поспешила к Данькиной комнате, пока я решал самые важные вопросы. Какую заколку выбрать Ане и куда подевалась любимая сумка Юли? Видимо, бой Марина проиграла, поскольку вернулась недовольная и с Данилом, уже одетом в форму и с портфелем в руках. «Если будет плохо, позвони. Я тебя заберу», — напутствовало его. «Хорошо», — отвечал тот. «Вряд ли позвонит. Тем более у кого-то, кажется, сломался телефон. Данил так и оставил его на обочине. А я подобрал. Видно, дождь довершил начатой озерной водой, и экран был просто черным. Но с Данькой Марк, пусть и в разных классах, в случае чего даст свой смартфон. На этот раз в авто произошла рокировка. Марк сел рядом со мной на переднее сиденье, а девочки и Данил на заднее. Как-то так повелось за эти дни, что в школу всех отвозил я, а не Михаил. И если Данька в прошлый раз сидел рядом, то сейчас забился мне за спину. Понятно, боится. Не скоро придёт в себя. Зато можно надеяться, что впредь будет осмотрительнее. Хотя сколько меня жизнь учила, а осмотрительнее я так и не стал. Включил музыку, чтобы не было так тихо. Аня принялась что-то рассказывать Юле. Та односложно отвечала. В такой атмосфере мы и доехали сначала до школы девочек, а потом и до гимназии мальчишек. «Точно всё в порядке?» — спросил у Данила напоследок. «Да», — кивнул тот, — ты выбрался из авто. «Присмотри за ним», — сказал я Марку. «Само собой», — слишком серьёзно ответил младший брат. «Теперь надёжный присмотр Данилу обеспечен». Надо бы ещё заглянуть к классному руководителю, ведь Данька такой герой, сам никому ничего не скажет, но сначала пусть мальчики скроются с глаз. Вот только я не сразу заметил женскую фигуру чуть поодаль от ворот. Увидел лишь, когда Адель кинулась к Данилу. «Даня!» — повисла на шее, а я вышел из авто. Не было у меня доверия к этой барышне, особенно после вчерашнего. «Привет, мам!» — без особых эмоций ответил тот, стараясь увернуться от объятий. «Что случилось?» Аделаида действительно выглядела встревоженной. «Мне утром позвонила Юля. Я сразу приехала». «Ничего». Данил отводил взгляд. «Я взял без спроса автомобиль и его разбил». «Даня, как же так? Куда вообще смотрели твои родственники?» И покосилась на меня, а я замер чуть поодаль, скрестив руки на груди. «Они не виноваты. Мам, мне пора» и Данил попытался ее обойти. Но не тут-то было. Я пока не решил, устраивает Адель очередной фарс или искренне волнуется. Она же обняла Данила, постояла так несколько мгновений и отпустила. «Не злись на меня», — сказала ему почти на ухо и вложила в руку злополучную карточку. «Я тебя очень люблю». Данил молчал. Вот надо было все-таки запереть его дома. Хотя она бы и туда явилась но там можно было бы запретить охране ее впускать. — Я не стану тебя торопить. Адоль поняла, что ответа не дождется. — Просто знай, я всегда жду всех вас. Как только определюсь с квартирой, приглашу на новоселье. А хочешь, приезжай ко мне на выходные. Хочешь? — Не знаю. — Дань. — Я не знаю, мам, — устало ответил Данил. — Не дави на меня, хорошо? — Но... — Уроки вот-вот начнутся. Нам пора. Марк ждал Данилу у ворот, дождался, и они вместе пошли к зданию гимназии. А я понял, что с классным руководителем побеседовать не получится. Говорят ведь, а ловца и зверь бежит. Вот и у меня была та же история, Аделаида сама появилась. Поговорим, подошел к ней. — А есть о чем, господин Большаков? — с легким презрением спросила она. — О вашем сыне, допустим. — Хорошо. неожиданно согласилась «Здесь неподалеку есть ресторанчик. Угасите завтраком». «Идем». На самом деле я предпочел бы поговорить с Аделью в более безлюдном месте. Но она не была глупой и выбрала достаточно оживленный ресторанчик. Утром здесь продавали комплексные завтраки. И сейчас в общем зале собралось множество людей. Мы выбрали столик у окна. Отсюда было видно, как по улице слоняются прохожие, едут автомобили. Аделаида заказала себе шарлотку и ограничился первой попавшейся запеканкой и кофе. Не есть пришел. «Я вас слушаю», — сказала Адель, как только официант отошел от столика, приняв заказ. скорее это я вас слушаю, Аделаида Олеговна. К чему был весь этот фарс возле гимназии?» Чуть наклонился вперед, а Адель откинулась на спинку стула. «Фарс? С чего вы взяли, Арсений Дмитриевич?» высокомерно поинтересовалась она а Затем расстегнула сумочку, достала зеркальце и поправила прическу. «С того, что вы сами мне рассказывали, будто Данил вам не сын». «А я разве говорила, что его не люблю?» Адель смотрела на меня, как на идиота, а я таковым себя и чувствовал. «Нет», — признал откровенно, — «но намекали». «Каждый понимает намеки так, как он того желает. А из-за вас, господин гувернер, мой сын попал в аварию и едва не погиб». «Нет уж, из-за вас. Ведь он слышал наш разговор. А еще из-за того, что вы пытались продать его Марине». «Продать? Фи!» Адель демонстративно скривилась. «Я всего лишь сделала Марине деловое предложение. Но раз она не хочет решать все полюбовно, придется забрать детей через суд. Я сегодня же подам заявление». «А вы не боитесь, что мы предъявим видеозапись, на которой вы предлагаете Марине деньги?» «Вы говорили много интересного, Аделаида Олеговна». «Дуэль взглядов. Вот как это можно было назвать». Аделаида уставилась на меня, будто хотела прожечь дыру. Я не собирался отступать. «Думаете, у вас есть деньги и связи?» — сказал ей. «У нас они тоже есть. Поэтому подумайте, прежде чем что-то сделаете». «Впрочем...» — подошел официант, выставил на стол аппетитно пахнущее блюдо и наш кофе. Адель тут же взялась за ложечку, демонстрируя, словно пришла исключительно позавтракать. Я тоже попробовал запеканку, запил кофе, давая ей время обдумать мои слова, и только потом продолжил. Впрочем, это не единственный вопрос, который меня волнует. Есть куда более интересный. Егор Антипов, владелец фирмы-конкурента вашего бывшего супруга и ваш любовник. «При тут Егор?» — уставилась на меня огромными глазами. «Вам лучше знать, Аделаида Олеговна. Это ведь между вами были близкие отношения». «Кто вам сказал такую глупость?» Адель заулыбалась. «У меня есть доказательства». Которых, кстати, не было. Но Адель уже успела испугаться. Значит, ее шашни с Егором так и не остались в прошлом. Или их связывало нечто большее? Вместе тянули денежки из Максима? Зачем-то ведь понадобилась флешка. «И какие же доказательства?» Моя собеседница все еще старалась взять себя в руки. Прямые. Максим Викторович знал, что Антипов копает под него. Думаете, не было обратной реакции? «Сколько вы хотите?» — холодно спросила Адель. «За что?» — на миг опешил я. «За документы Мавра. Сколько?» «Не продаются. Но мне нужны ответы. И документы нигде не всплывут. И гарантии, что вы будете видеться с детьми как мать» они попытаетесь отобрать их у Марины. Они неразменная монета, Аделаида Олеговна». «Вам ли мне говорить, Арсений Дмитриевич?» «Я осознавал, что сейчас, возможно, совершаю глупость, потому что могу вызвать огонь на себя. Но вряд ли мне это повредит, поскольку я и так под прицелом нанимателя. И кто даст гарантию, что Егор Антипов никак с ним не связан? А если сейчас упустить момент, потом могу пострадать не только я» спрашивайте адалаида отодвинула чашку что было нужно антипову от шведова попытался сформулировать хоть один из того вороха вопросов которые сейчас крутился в голове а вы еще не поняли усмехнулась адалаида всего лишь бизнес макс умел вести дела но многим мешал он был прямым беспринципным они с егором никогда не ладили а я влюбилась в егора поверите ли он совсем другой не такой как макс Но у нас ничего не сложилось. «Вы общаетесь с ним сейчас?» «Нет». «И давно?» «Около года». Аделаида пожала плечами. «Сначала поссорились из-за пустяка, а потом я уехала за границу. Недавно узнала, что Егор собирается жениться. Ничего особенного. Обычное слияние. Его будущий тесть — большая шишка, которая может сильно поспособствовать развитию бизнеса или угробить его. Понимаете?» я кивнул конечно понимал что уж а если если компромат собранный максимом способен разрушить будущее личное счастье антипова или же мой наниматель и есть тот самый тесть радиющий за благополучие дочурки и зятя и кто же счастливая невеста спросил я ее зовут вероника николаева дочь крупного чиновника и поговаривают не последнего человека в определенных кругах милая девочка «Видно было, что Аделаиду обижает брак Антипова. Может, именно по этой причине она и согласилась поговорить со мной. Я пока не понимал, что ей движет, чего от нее ожидать. Как думаете, мог Антипов убить вашего мужа?» «Кто? Егорка?» И Адель звонко рассмеялась. «Не говорите чепухи. Смотреть надо по сторонам, когда переходишь через дорогу, и не искать подвоха там, где его нет». «Но номера автомобиля были грязными». «Да, представьте себе. Шел дождь, только-только закончился. Там все автомобили были грязными. Думаете, я не интересовалась? И даже догадываюсь, кто наговорил вам ерунды. Меньше слушайте Даньку. Иногда он забывает о реальности и придумывает что-то такое, хоть стой, хоть падай. А мы с Максом потом разбирались. Вы у нас на чердаке были?» «Нет», — растерянно ответил я. «Так сходите». И поймете, на что наш старший сын убивает свою жизнь. Железки, провода. Лучше бы по девочкам бегал, честное слово. Ловко съехала с темы. Но все равно мне показалось, будто Аделаида нервничает. Показалось ли? Я допил кофе. Кстати, очень хороший. И как действовать дальше? Если Аделаида и знает что-то еще, она мне не скажет. Мне пора. Взглянула она на дорогие часики. «Удачи, господин Большаков. И главное, присмотрите за детьми. Вас же за этим наняли». И убежала. Я расплатился за завтрак и набрал Марину, как мы и договаривались. «Семь, в порядке?» Почти сразу ответила она. «Да, все хорошо. Наши планы в силе?» «Конечно, я уже тебя жду. Приезжай». Самое простое и самое сложное — поехать с Мариной в банк и позволить выплатить мой долг. Я потёр пальцами виски. Что происходит? И что мне с этим делать? Марина уже ждала меня у ворот. Она то и дело поглядывала на часы. Необычайно хорошенькая, с волосами, собранными в конский хвост, в короткой коричневой куртке и узких джинсах. «Ну, наконец-то!» Она кинулась к автомобилю. «Я уже заждалась!» «Прости, форс-мажор!» «Какой?» Марина мигом напряглась. «По пути расскажу!» Завёл автомобиль, и мы покатили к ближайшему отделению банка. По дороге я описал Марине встречу с Адель и то, какую информацию удалось узнать. Она слушала молча, а я пытался догадаться, что она обо всём этом думает. «Темнит наша Аделаида». Наконец Марина нашла слова. «Не то слово. Мне кажется, она прекрасно знает, кто приложил руку к гибели её мужа». «Да». А еще я не пойму, почему так быстро это дело закрыли. Я сама думала, что Макс разбился, тут уж чего не случается. ну вот так, и никто не расследовал, даже тот же Иван Игнатьевич. Они ведь дружили, хотя каждый беспокоится только о своей жизни». Я задумчиво кивнул. «А почему этот Иван Игнатьевич не приедет, не узнает, как дети?» Пришла вдруг в голову вполне разумная мысль. «Может, ты над ними издеваешься, но мало ли». Ты прав. Обернулась Марина. Честно, все так закрутилось, и я даже об этом не думала. Но действительно, меня просто оставили с детьми наедине. Адель приехала из-за денег. А остальные были же у Максима друзья. Или боятся? Похоже на то. Значит, дела, в которые влез Максим Шведов, действительно серьезнее некуда. А еще мне хотелось узнать, кто же у нас счастливый тесть Егора Антипова. Может, там и собака зарыта? Но пока я остался в автомобиле, а Марина пошла в банк за деньгами. Хотелось надеяться, что у неё всё получится. Если повезёт, хоть одной проблемой в моей жизни станет меньше. А время, как назло, тянулось медленно, как жвачка. Наконец Марина появилась в дверях банка с небольшой сумкой в руках и почти бегом бросилась к автомобилю. Я открыл дверцу, и она забралась в салон. «Получилось» выдохнула облегченно деньги у меня куда едем домой предположил я нет давай лучше сразу отдай свой долг хорошо тогда мне надо позвонить марина затихла а я набрал номер нанимателя потянулись долгие гудки казалось никто не возьмет трубку но наконец послышался ответ нужно встретиться ответил я оживился наниматель. «Нет, но я готов вернуть долг». «Только вместе с Лэшкой, и мы в расчёте. У тебя осталась неделя». И снова гудки, но на этот раз короткие. Мы с Мариной уставились друг на друга. «Скверно, да?» Тихо спросила она. «Не то слово». «Сень, мы перероем весь дом с подвала до крыши, но найдём её». И кого она пытается успокоить? У самой тряслись руки». «Конечно найдем», — ответил я, не веря в успех. «Хотя о чем там говорила Адель? На крыше у Даньки черт ногу сломит. Мог ли Макс спрятать среди хлама флешку?» «Конечно мог». «А знает ли об этом сам Данил?» «Может, есть места, которые мы с Мариной упускаем? Только вряд ли Марине понравится моя идея».